«Забавно!» — сказал Оливер, снова приближаясь к жене. «Что?» «Как ты смеешься?» — пояснился Оливер. «Даже когда ты была молодой девушкой, словно у тебя здесь...» — он коснулся ее горло. «Сидит другая женщина и смеется за тебя». «Другая женщина?» — повторила Люси. «А как она выглядит?» «У нее хриплый голос», — произнес Оливер.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 Компенсируя убожество арендованной мебели, благоухали расставленные в изобилии цветы. Их аромат смешивался со свежим запахом озера. На веранде Люся остановилась. я бы что-нибудь выпила», — сказала она. Люсе вовсе не хотелось пить, но эта уловка позволяла отложить отъезд Оливера еще на десять минут.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 азарт ружейной стрельбы, радость победы и горечь поражения.